Поздний час служил ему защитой. Дети уже погрузились в глубокий сон. Все женщины и большинство воинов удалились на ночь в хижины. Только четверо-пятеро воинов оставались еще у дверей темницы Ункаса, пристально наблюдая за пленником. Когда воины увидели Гамута в сопровождении существа, одетого в медвежью шкуру, которую обычно надевал всем известный колдун, Они охотно пропустили их обоих, но не выказали ни малейшего желания удалиться. Напротив, их, очевидно, интересовало, что будут делать тут странные пришельцы — колдун и безумец. Так как разведчик не мог разговаривать с гуронами на их языке, то ему пришлось поручить Давиду вести разговор. Несмотря на всю свою наивность, Гамут отлично выполнил данное ему поручение и превзошел все ожидания своего учителя. «Деловары, трусливые женщины!» — крикнул он, обращаясь к индейцу, немного понимавшему язык, на котором он говорил. «Ингизы, мои глупые соотечественники, велели им взяться за Тамагавку!» и убивать своих отцов в Канаде, и они забыли свой пол. Желал бы мой брат видеть, как страноги олень будет плакать перед гуронами, стоя у столба». Восклицание «Ух!» выразило удовольствие, которое испытал бы гурон при виде такого унижения со стороны врага, которого так давно они все опасались и ненавидели так пусть же мой брат встанет в стороне, и колдун напустит злого духа на эту собаку. Гурон объяснил слова Давида своим товарищам. Они, в свою очередь, выслушали это предложение с удовольствием. Дикари отошли немного от входа в хижину и дали знак колдуну войти туда. Но медведь вместо того, чтобы послушаться, Остался на месте и зарычал. «Колдун боится, что дыхание его попадет также и на его братьев и отнимет у них мужество», — продолжал Давид. «Им надо стать подальше». Гуроны, для которых такое событие было бы величайшим несчастьем, отшатнулись все сразу и заняли такое положение, что не могли ничего слышать, и в то же время — Могли наблюдать за входом в хижину. Разведчик, сделав вид, что уверился в их безопасности, встал и медленно вошел в хижину. В ней царило угрюмое безмолвие. Кроме пленника там никого не было. Освещена была хижина только потухающими углями очага. Ункас, крепко связанный по рукам и ногам ивовыми прутьями. Сидел в дальнем углу, прислонясь к стене. Молодой магиканин не удостоил взглядом явившееся перед ним чудовище. Разведчик оставил Давида у дверей, чтобы удостовериться, не наблюдают ли за ними, и благоразумно решил продолжать свою роль, пока не убедится, что он наедине с Ункасом. Поэтому вместо того, чтобы говорить, он принялся выкидывать и выделывать все штуки, свойственные изображаемому им животному. Молодой магиканин подумал сначала, что враги подослали к нему настоящего медведя, чтобы мучить его и испытывать его мужество. Но, вглядевшись пристальнее, он заметил в ужимках зверя, казавшихся Хейварду такими совершенными, некоторые промахи, которые сразу выдали обман. Зная соколиный глаз, как низко оценивал зоркий Ункас его медвежьи таланты, он, вероятно, обиделся бы на него. Как только Давид дал установленный знак, к хижине вместо грозного рычания медведя послышалось шипение змеи. Ункас все время сидел, прислонясь к стене хижины и закрыв глаза, как будто не желал видеть медведя. Но лишь только раздалось шипение змеи, он встал и огляделся вокруг, то низко наклоняя голову, то поворачивая ее во все стороны, пока его проницательные глаза не остановились на косматом чудовище, словно прикованные какими-то чарами. Снова послышались те же звуки, очевидно, они вылетали из пасти медведя. Юноша еще раз обвел взглядом всю внутренность хижины и снова, повернулся к медведю. «Соколиный глаз?» Проговорил он глубоким, тихим голосом. «Разрежьте его, путы!» Сказал соколиный глаз, только что подошедшему Давиду. Певец исполнил приказание, и Ункас почувствовал себя на свободе. В то же мгновение сухая медвежья шкура затрещала, и соколиный глаз снял свое одеяние, для чего ему пришлось только распустить кожаные ремни. Потом он вынул длинный блестящий нож и вложил его в руки Ункаса. «Красные гуроны стоят вблизи хижины», — сказал он. «Будем наготове». В то же время он многозначительно показал другой такой же нож. Оба ножа были удачно добыты им в этот вечер, проведенный среди врагов. «Пойдем», — сказал Ункас, — «к черепахам, они дети моих предков». «Эх, мальчик!» — проворчал разведчик по-английски. «Я полагаю, та же кровь бежит в твоих жилах, только время изменило несколько ее цвет. Что нам делать с мингами, что стоят у двери? Их шестеро, а у нас певец не идет в счет». «Гуроны хвостуны», — сказал Ункас презрительно. «Их тотем — олень, а бегают они» как улитки. лавары, дети черепахи, а бегают быстрее оленя. Да, мальчик, ты говоришь правду. Я не сомневаюсь, что в беге ты опередил бы все их племя, а у белого человека руки способнее ног. Что же касается меня, то в умении бегать я не смогу поспорить с негодяями. Ункас уже подошел к двери, чтобы выйти первым, но отшатнулся при этих словах и снова занял прежнее место в углу хижины. Соколиный глаз, слишком занятый своими мыслями, чтобы заметить это движение, продолжал разговор. "Прочь, Мункас, ты беги, а я снова надену шкуру и попробую взять хитростью там, где не могу взять быстротой ног». Молодой магиканин ничего не ответил, но спокойно сложил руки, и прислонился к одному из столбов, поддерживавших стену хижины. «Ну», — сказал разведчик, посмотрев на него, «чего же ты медлишь? У меня останется достаточно времени, так как негодяи бросятся сначала за тобой». «Ункас остается», — послышался спокойный ответ. «Для чего?» «Чтобы сражаться вместе с братом моего отца и умереть с другом Доловаров». «Да, мальчик», — сказался Соколиный Глаз, сжимая руку Ункасу своими железными пальцами, — «если бы ты покинул меня, это был бы поступок более достойный Минго, чем Магиканина, но я считал нужным сделать тебе это предложение, так как молодость любит жизнь. Ну, там, где ничего не поделаешь боевой храбростью, приходится пускать в дело уловки». Надевай шкуру медведя. Я не сомневаюсь, что ты можешь изобразить его так же хорошо, как и я. Ункас молча и быстро нарядился в шкуру животного и стал ожидать распоряжений своего старого товарища. — Ну, друг, — сказал соколиный глаз, обращаясь к Давиду, — перемена одежды будет очень выгодна для вас, так как вы плохо снаряжены для жизни в пустыне. Вот, возьмите мою охотничью рубашку и шапку, и дайте мне ваше одеяло и шляпу. Вы должны доверить мне вашу книгу, очки и свистульку. Если встретимся когда-нибудь в лучшее время, вы получите все это назад и большую благодарность в придачу.